Но все, что ты узнал об этом Осокине, — он в сомнении покачал головой. — Да, в затылок не выстраивается. — затылок? — удивился полковник. — В какой затылок? — В затылок Клёви Буру и его компании. Не из той колоды этот Осокин. Корнилов покачал головой. — Скажешь тот же. — А ведь и правда не выстраивается. Хотя с кем только... «Возиться не приходится. Помнишь, дело с литературным архивом. Тоже ведь ученый попался, человек образованный. Не всегда человек честный. Знаешь, кто это сказал? Не знаю, кто, но правильно подметил Достоевский. И еще сказал, «Наука не гарантирует в человеке доблести». Но ну, тут я с ним, пожалуй, не соглашусь. Настоящая наука и доблесть — понятия неразделимые. Посмотреть бы на этого Осокина». Ты случайно на фотокарточке его не достал? Не то чтобы полковник всерьез считал, что можно определить порочные наклонности человека, разглядывая его лицо, запечатленное на фотографии. Он не был последователем Лумброзо, хотя и разделял некоторые моменты его теории. Фотография помогала Корнилову понять человека, почувствовать какие-то черты его характера, представить, как он будет вести себя на допросе. И всегда, если к тому представлялась возможность, Игорь Васильевич перед тем, как встретиться с человеком лицом к лицу, старался повнимательнее присмотреться к его фотографии. Фотокарточки я его не достал. Ну, если тебе так хочется. Можешь послать кого-нибудь в институт? Он красуется на доске почета. Важно другое. Белянчиков был явно доволен собой. Волга, в которую воткнулся Осокин, еще не ремонтировалась. Я позвонил в «Ленавтотранс», это их машина, и все выяснил, и предупредил, чтобы они хранили ее, как зеницу ока, в смятом виде, так что экспертизу можно провести на высшем уровне. Человек на доске почета, а мы экспертизу будем проводить, дознание. А если иметь в виду покушение на Колокольникова, то и санкцию на арест просить придется. Задумчиво сказал Корнилов. — Ничего страшного. Заметив недоуменный взгляд, полковника Абелянчиков нахмурился. — Я про экспертизу говорю и про дознание, а там видно будет. Можно создать вокруг человека такой барьер подозрительности, что он не скоро очухается. Что ты предлагаешь? — Начать со встречи, — Корнилов подумал и уточнил. — Начать с допроса. Я попрошу разрешения у следователя и допрошу Осокина. Кое-что, конечно, выясним предварительно, но незаметно. Белянчиков посмотрел на полковника вопросительно. Ты займись Волгой. Потолку еще с водителем. Попроси в научно-техническом отделе изучить характер повреждений, сделать снимки. Когда дойдем до белых «Жигулей», то забот у нас уже будет меньше. А некоторые детали об Осокине я поручу выяснить володи Лебедеву. Судя по вывеске, в Жеке был неприемный день. Кто-нибудь до отыщется, подумал Бугаев, открывая обитую светлыми рейками скрипучую дверь. В коридоре тускло горела единственная лампочка. Семен с трудом разбирал таблички, прибитые на кабинетах, подергал закрытую дверь управляющего, потом бухгалтерию, то стоял, прислушался. За дверью без таблички гулки капли шлепали по воде. Семен дернул на всякий случай и эту дверь, она тоже была на замке. «Вот люди!» — рассердился он. «Даже на уборную запор приделали!» Он уже хотел уходить, когда услышал веселые женские голоса. Они раздавались из той части коридора, куда не доставал скупой свет лампочки. Бугаев осторожно двинулся по темному коридору, ориентируясь на голоса. Нащупал ручку двери и вошел в большую светлую комнату. Около зеркала, висевшего на стене, темноволосая девушка примеряла красивый кружевной лифчик. Другая, стоявшая спиной к Семену, помогала застегнуть его. — Здравствуйте, гражданки! — весело сказал Бугаев. Темноволосая испуганно ойкнула и скрестила на груди руки. Вторая, повернувшись к Бугаеву, сердито сказала, — Куда вы лезете? — Не видите, что у нас обед? — Не вижу. «Маргарита, дай кофточку», — раздраженно попросила темноволосая. «Что ж ты дверь не закрыла?» Та, которую назвали Маргаритой, вздернула со спинки стула голубую трикотажную кофточку, протянула подруге и обернулась к Бугаеву. «Что вы стоите? Раздетых баб не видели?»